Глава двадцать восьмая. Лестница. Ступени. Ниже и ниже. Ступени высокие и неровные, будто обтесывали их наспех. Как вышло, так и ладно. И чем ниже, тем уже и круче они становились. На некоторых Луке приходилось ставить ногу боком, чтобы не сверзиться. Вот смеху-то будет. Неуютно. Стены тоже неровные, И давят, грозят сомкнуться, будто дразнят. Мол, хватит ли твоих силенок удержать проход? Попробуешь? Нет, в такие игры он не играет. А Хендриксон тоже нервничает, крутит головой, и девчонка удивлена. Здесь было иначе. Она то и дело останавливается, и тогда приходится ждать. В другом месте Лука бы просто на руки ее подхватил. Благо, хоть и длинное, но тощее, как-нибудь да удержал бы. Но ступени больно крутые, а падать вдвоем — плохая идея. Иначе было. — Так, — возразил парень. — Нет, я же помню, я ходила сюда с Ником и с Виха. То есть они пошли сокровища искать. Виха подбил, ему вечно не сиделось. А Ник, он говорил, что никаких сокровищ нет, что тут... «Только старые бочки, сундуки и всякий хлам, настолько ненужный, что никто с ним возиться не желает». Вот. Девчонки Лука верил. Почти. Они оказались в узком коридоре, который закончился дверью, а за дверью началась другая лестница. И Томас потеснил подружку. «Я знаю, куда дальше», — сказал он. И в полумраке его глаза подозрительно блестели. Он и сам оказался одержимым. «Теперь я знаю, куда дальше». «Никуда», — покачала головой девчонка. «Там еще завал». «Да, они пошли, а я следом. Фонари взяли». «Те самые, которые тяжелы и поскрипывают, а света дают еле-еле». «Но что-то подсказывает Луке, что этот хилый огонек под стеклянным колпаком — единственный свет, который примут подземелья» что им не по электричество и прочие современные штуковины. Я шла, спускалась, точно, мы очень долго спускались, а потом дошли до двери. Она оказалась незаперта и из-под земелья пахнула сыростью. Ее открыли, и там были камни. Меня заметили. Виха сказал, что раз я такая любопытная, то здесь мне самое место, что у нас Они меня заперли за дверью. Парень взял ее за руку. Правильно. Женщин надо успокаивать. Спокойные женщины доставляют радость. Я не помню, сколько просидела, Потом оказалось, что недолго. И они не уходили. Ник бы помог, если бы Виха ушел. А так... Слабак. Но мнение свое Лука при себе оставил. Кому оно надо, его мнение? Вот тут и оно... Но там камни. Нет. Томас покачал головой и вошел. Там есть проход. Просто не все его видят. Он положил руки на стену. И стена это изменилась. Лука даже не сразу понял, что не так. Проход. Взял и появился. Он спрятан. А ты? Мне мистер Эшби показал. И мы сюда спускались. В ту ночь, когда погиб Берт. Здесь... Тьма дышала влагой, стены покрывало испарина. Капли собирались, вызывая на камне водяные узоры, а те спускались к полу, сливаясь в нити ручьев. Под ногами хлюпало, и каждый вдох порождал эхо, отчего казалось, что камни тоже дышат. Ниже и еще ниже. Снова лестница, пусть и не такая крутая. И парень подталкивает подружку к луке. «Вы сзади. Я не знаю, что не так с этой водой, но не глотайте. Даже если покажется, что сейчас вы сдохнете от жажды, не глотайте. Мой брат, он сделал глоток, и этого хватило». Лука кивнул и девчонку перехватил на всякий случай. «За женщинами имеется грех излишнего любопытства. Да и просто, пусть рядом побудет». Сунул ей фонарь, и Уна приняла». Подняла, поморщившись. — Ровно держи, — велел Лука. Сам он вытащил револьвер. Имелось предчувствие, что тот пригодится. Ступени низкие широкие, неровные, и в неровностях пророс мох бурого цвета, будто кровь расплескали. Он мягкий и глубокий, что твой ковер. Он поглощает звук шагов, и не только их. Череп. «Он лежит здесь две сотни лет», — сказал Томас, переступив через него. «Так мистер Эшби сказал. Грабитель. Пытался добраться до сокровищ. Вот и...» «Грудная клетка, которая кажется вросшей в стену, а может, наоборот, из стены вырастающей. Главное, что по полупрозрачным дугам ребер стелится тот же мох, и кости не пугают. Или девочка не там ниже Еще будут. Они приходили и оставались. Мистер Эшби говорил, что так надо, что источник держит. Голос парня звучал тихо. И вокруг вот мурашки по спине побежали. Предчувствие опасности стало острым, почти нестерпимым. И Лука стиснул рукоять револьвера. Вернуться разумнее всего. Подняться, позвать людей, разбить на пары Исследовать этот треклятый проход, который будто к самому центру мира протянулся. И записать, раз уж повезло, и камера имеется. А кроме камеры протокол, который Лука нарушает. А вместо этого он идет. Спускается, ступая след вслед за парнем, который бредет, будто во сне. «Стой!» Лука замер. «Возвращаемся». Его будто не услышали. «Хендриксон, слышишь, мы возвращаемся!» «Нет», — тихо произнесла девчонка, и была в ее голосе какая-то обреченность. «Его позвали. И вы ведь не чувствуете?» «Чего?» «Ничего». Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Вам не следует туда идти. Я не знаю, что там, но мне оно не причинит вреда. Ему тоже». А вас и убить может. Лука ей поверил. Только что это меняло? И девчонка поняла. Кивнула, признавая его право быть здесь. Хорошо, мелдрот осталась наверху. И сказала. Держитесь сзади. И, если что, драконы умеют заглянуть в человека. Главное, справиться со своим страхом. Он в вас, а не в них. Предупреждение... Было по меньшей мере странным, но, пожалуй, следовало бы поблагодарить. Лука так и сделает потом, когда разберется, что за дерьмо здесь происходит. Звон колокольчиков В прошлый раз он колокольчиков не слышал. Воду вот слышал, шелестело, что крысиные хвосты. Крыс в амбаре было множество, и они пугали. Берт рассказал, как одного парня крыса цапнула. Он потом и окочурился от бешенства. Он любил страшные истории и умел рассказывать. После того Томас стал бояться подходить к амбару, что до нельзя веселило Берта. А однажды он подкинул в кровать Томаса крысу, жирную такую, с лысым хвостом и перебитой спиной крыса не могла уползти она копошилась пищала тошнота подкатила к горлу и томас остановился вдох и выдох что за хрень голос брата прозвучал над самым ухом я не полезу туда 1000 спокойно произнес станислав фэшби 1000 долларов достаточная сумма чтобы ты слегка замочил ноги он вытащил бумажник А из бумажника стопку купюр. По сотне, отсчитал 10 положил на каменную лавку. Одежду можешь снять. Берт не сводил с денег жадного взгляда, а Томасу было страшно. Тогда и страх не исчез спустя годы. Остановиться. Лестница вниз длинная. Тогда она казалась воистину бесконечной. Сделать вдох и выдох. Томас уже не тот мальчишка, который держался за руку брата, с трудом сдерживаясь, чтобы не завопить от ужаса. Тот мальчишка умер. Все в порядке? Уна касается его локтя. Может, и вправду вернемся? Слышишь? Уточнять, что именно она не стала. Кивнула. Слышу. Зовут? Звенят. И звон этот хрустальный наполняет проход в скале. Его продолбили рабы, которых после оставили там же, хранить источник. И не только их. Он ведь по-своему сдержал слово, Станислав Эшби, предпоследний хозяин белой усадьбы, которая бела была лешим мрамором, а вот корни ее уходили в камень, прорастали в кровь. И понятно, почему Эшби не пожелал везти в подземелье мага. Вовсе не потому, что здесь так уж опасно а потому, что маг поймет, какая именно ворожба творилась здесь сотни лет тому. Есть ли срок давности на кровь? Может, и есть. Николас Эшби точно не виновен в деяниях предков, но это не избавит его от необходимости разобрать проклятый дом до основания и основание раздолбать. «Тогда идем». Онна взяла Томаса за руку и обернулась к Луке. «А может, вы и вправду наверх?» «Да нет, я уж с вами». Огонек ползет по стенам. Он дрожит. Внизу слишком влажно и не хватает воздуха. Огоньку это не по нраву. Он присел, съежился, грозя в любой момент погаснуть. «Что это за хрень?» Берт провел пальцем по стене, а потом брезгливо вытер его о штаны. «Молодой человек». «Вы другие слова знаете? А тебе не пофиг?» «Нет, как вы изволили выразиться. Боюсь, я весьма небрежно отнесся к вопросу вашего воспитания. Но если у нас все получится, я это исправлю». «Что получится?» Томас шел, стараясь не касаться стен, покрытых чем-то белым, будто молоком. Только это молоко еще и светилось. «А это...» Мистер Эшби не обратил внимания на его слова. «Вовсе не хрень. А колонии микроорганизмов, которые изменились под воздействием силы. Они источают свет, что называется биолюминесценцией». «Точно хрень!» Берт словно нарочно злил его. «Но ради чего?» А колонии остались. Даже расползлись. Коснулись друг друга. Те, что постарше, Обрели оттенок топленого молока, а молодые были белее извести, и свет испускали такой же, холодный. Вовремя фонарь погас, а дышать приходилось ртом. Кожа покрылась испаренной, волосы моментально напитались влагой, как и одежда. Под ногами чавкало, а по спине побежали ручейки то ли пота, здесь было еще и жарко, то ли воды. Поворот и зал. Бледные сосульки сталактитов почти касаются пола и тоже светятся. Здесь камень полностью покрыт этой белесой взвесью. И не только он. Каждый шаг отзывается судорожной волной света, будто спеша предупредить. Поздно. Что за... Держитесь сзади, велел Томас, жалея, что не способен сопротивляться серебряному звону, который так походил на плач. Если прислушаться, то станет понятно, как рыдают запертые в источнике души. В этом все дело. В душах, которые хотят свободы. Пусть и после смерти. Пещера невелика, кругла. По краям ее застыли мертвые стражи в доспехах из драконьей шкуры. Они, подернутые все той же молочной взвесью, которая слабо светилась, казались каменными». Но Томас знал правду. Он видел это место. Он помнил его. Узкие лавки. Огромный розовый куст, ветви которого сгибались под тяжестью бутонов. Темно-красные цветы почти касались воды и отражались в ней, отчего казалось, что куст прорастает и дальше, в глубину купели. Сама купель, огороженная невысоким каменным бортиком, по желтой плитке, Протянулись разноцветные драконы. Ступени к ней. Человек, сгорбившийся на этих ступенях. Он казался живым. Он сидел и даже улыбался. Вот только... «Майкл!» Лука взмахом руки отодвинул Томаса. «Что за...» «Он мертв», — сказала Уна и попросила. «Не подходите. Его здесь не просто так посадили. Так...» Слово отражалось от стен. «Так», — сказали им, — «извините, у меня был приказ». Один из людей в драконьем доспехе все-таки пошевелился и даже сделал шаг. Он расправил плечи, потянулся, разминаясь, и мотнул головой. Шлем в виде драконьей головы был сделан так, что эта голова казалась вполне себе настоящей. Тогда Эшби не позволил подойти к стражам. Древняя магия не стоит беспокоить. И теперь Томас понимал, что дело не в магии, что остальные тоже были людьми, но мертвыми. Шериф произнес с мрачным удовлетворением Лука. Стало быть, я служу Эшби. Страж стиснул руки на древке Трезубца. Как служили мои предки и их предки и предки их предков. «К сожалению, это сильнее меня». Драконья морда казалась печальной. «Мне действительно жаль». Томас видел путы заклятий, опутывавших его. Они уходили в кожу и сквозь кожу. Они пронизывали тело человека, готовые разодрать его, если вздумается глупцу переступить через клятву, пусть и им принесенную. Магия на крови не проходит бесследно». «Мой отец!» — трезубец коснулся ближайшего стража. «И ему. мой дед, мой прадед. К счастью, мои дети не будут стоять здесь». Это было сказано с мрачным удовлетворением. «Стало быть, вы?» — помогал своему хозяину. Шериф сунул пальцы под подбородок, дернул, пытаясь избавиться от ремней, но что-то не получилось. «Потом уже я просил другого хозяина» дать мне свободу, но он сказал, что смерть — это слишком просто, что мы оба должны все исправить. И я поверил, что действительно могу. Не учел, что хозяин окажется не один. Пальцы бессильно царапали шлем, отделанный мелкой чешуей. «Я не могу, физически не могу сделать что-то, что причинит вред эшби, нарушит их планы». «Повредит семье». Он говорил правду, этот человек. И Томас видел, и ему было жаль. «И мне, и тебе», — согласился шериф. «Значит, все-таки правда». Томаса она не удивила. Выходит, и он Эшби. Настолько Эшби, что молчаливые стражи наблюдают за ним с того света. А единственный живой смотрит с надеждой. И ведь и не в крови дело». Не только в ней. Это из-за воды или из-за той ночи, когда волос Томаса коснулся призрак? Когда этот призрак обхватил его, прижал ледяные ладони к щекам, а потом присосался, как показалось, желая вытянуть всю жизнь до капли. Из Берта он вытянул, а Станислав Эшби просто стоял в стороне, наблюдая, и что-то черкал в своем блокноте. Тогда Томас решил, что и он умрет. И стало вдруг так очевидна собственная глупость, и слабость, и стыд. Какой же он был! За стыдом пришло сожаление, что у него так и не хватило смелости отнести красную розу Уне. Она бы, может, и не стала смеяться. Она бы, может, и поняла, и сказала бы что-то, что изменило бы все. А теперь... Призрак улыбнулся и дунул, возвращая жизнь. Всего каплю, но выходит, что ее хватило? А шериф вдруг решился и шагнул вперед, заставив Луку схватиться за пистолет. Зря. Доспех из драконьей шкуры — надежная защита. Но шериф не собирался нападать. Острие трезубца опустилось, почти касаясь пола а колени переломились, признавая за Томасом то самое древнее право повелевать и властвовать. Силой крови, силой рода, пусть и проклятого. Томас обошел чашу, вода в которой оставалась черная и спокойна. Он осторожно отклонил острие трезубца и, заглянув в глазницы шлема, произнес. «Хорошо, тогда я освобождаю тебя от клятвы». И от служения. Он знал, что произойдет дальше. И мешать не собирался. Маспок ведь просила дать свободу, верно? И он должен был. Он видел, насколько устал этот человек. А Эшби отвечают за все, что происходит на их землях. Шериф преклонил колено. И доспех заскрипел. Лег на землю трезубец. А в руке появился револьвер. Что? «То, черт возьми!» Дула уперлась в подбородок, под пластины шлема, смяв короткую рыжую щетину. И выстрел, отраженный стенами, показался оглушительным. ты «Твоюж!» Лука добавил пару слов покрепче. «Ты что творишь?» «Так надо!» Томас подошел к телу и, присев, забрал револьвер. Он, возможно, был неплохим человеком, но выборы ему не оставили. Древние клятвы и кровь зовет. Здесь когда-то пролили изрядно крови. И вот теперь она зовет.